Глава 120. Он победил смерть. Он сжимал ее в своих руках и почти взял верх. Эта мысль не покидала Лаика с момента схватки в прачечной. Поразительная перемена в той расстановке сил, к которой он привык. Двадцать наркотических лет именно его укачивала старуха с косой. Она приходила сосать его кровь, нашептывая ласковые слова. С каждой дозой, с каждым уколом. А сегодня он обнулил счет. И заодно спас жизнь брату. Ничто не могло разрушить ощущение триумфа. Ни бегство убийцы, тот в результате высвободился, кинулся вверх по лестнице, а потом нашел выход, стреляя куда попало, но, аллилуйя, без новых жертв. Ни перхлорат, который проник в мельчайшие полости их организма, Его и брата. Ни перевозка в больницу, ларибуазьер в атмосфере такой срочности, что можно было подумать, будто они уже обречены, Нешоковая шоковая терапия, которой они подвергались всю вторую половину дня, полное промывание, еще более полный медицинский осмотр, кровь, в бронхи, сетчатка и прочее, прочее, прочее, куча препаратов. На протяжении всех этих тягостных часов Лаика не покидала победное настроение. Он перешел, Рубикон». Он, самый отъявленный трус в семье, наркоман, педик, бросился в битву и победил. Не Фарабо, а самого себя. А это уже очень много. Диагноз, вынесенный ближе к вечеру, подтвердил его победу. Все результаты отрицательны. Он был чист и от наркотиков, и от последствий отравления растворителем. Титановые пластины, которые он вживил в носовую перегородку, спасибо кокаину, обеспечили ему неожиданную защиту. А вот брату придется пройти еще несколько осмотров. Он буквально наглотался от травы на складе. В шесть вечера Лаик вернулся на авеню президента Вильсона. Прочищенный, помятый, вывернутый наизнанку и счастливый. Он сам подвергся химчистке и вышел после нее воскресшим из своего мрачного пепла, как феникс. Даже его взгляд на реальность изменился. Собственная квартира предстала перед ним, как сказочный футляр из лакированного паркета и потрясающих тканей. Вид на сену и Эйфелеву башню привел его в восторг. Все было на прежних местах, но его взгляд обладал даром превращения или просто воссоздание. Он никогда не видел этой изумительной обстановки, ослепленной наркотиком, а потом одержимой его отсутствием. Он снова принял душ, чтобы избавиться от больничных запахов. Под бьющей струей он возвращался мыслями к своим боевым подвигам. Предчувствие, которое охватило его на парковке в Жанвилье, Мелкие перебежки сквозь парк, нырок на лестницу, как раз в тот момент, когда мерзавец целился в брата, не раздумывая, он кинулся на убийцу. Момент истины. Нескольких секунд хватило, чтобы перерезать все нити, связывавшие его с прежним лайком Выйдя из душа, он посмотрел на себя голого в зеркало, висящее над раковиной. И в физическом плане перемена казалась ему осязаемой. Слой жирка, которым обволокли его долгие кабинетные часы, сгорел, а расслабленные мускулы затвердели, плечи распрямились. Он снова был сухим, крепким, выскобленным. Его сила и энергия, тот метаболизм, который позволил ему пятнадцатью годами раньше выигрывать многие престижные регаты и быть одним из самых знаменитых яхтсменов своего поколения, вернулись. Он натянул трусы и майку и приготовил крепкий кофе на скорую руку, разом позабыв про церемониал, которым так дорожил. Теперь он считал себя крутышкой. «Давай залпом». Внезапно новое чувство. Ему хотелось выплеснуть свою радость, разделить свою эпифанию. Явление божественного, богоявление. Но с кем? Брат еще в больнице или же у себя на службе, где пытается выпутаться из новой передряги. Они договорились просто вычеркнуть присутствие Лаика на месте событий. Сестре лишние переживания и вовсе ни к чему. Что до Софии и речи не могло быть поскрестись к ней в дверь. Она бы подумала, что он явился за утешением после изнасилования во Фьезоле. Оставались друзья. Но какие именно на самом-то деле... Половина жила только ради наркоты, вторая половина ради бабок, причем обе зачастую пересекались. Как он смог бы объяснить им, до какой степени у него встало на это напряжение, лихорадку, охватившую его в момент, когда он рисковал собственной задницей? Он глянул на часы, уже больше девяти, и у него мелькнула мысль. Жерар Комп. Каждый вечер организовывал стрельбы по мишеням в своем клубе в Эпине. Когда инструктор узнал его голос в трубке, он расхохотался, но смех был деланный. Лаик догадался, Рван с ним уже поговорил. «Я думал, одного сеанса с вас довольно, пошутил оружейник. «Это только начало».